Глава 31. Вторая дверь налево. Альма старалась не думать о том, что ждет их на другой стороне тоннеля. Она закрыла глаза и постаралась направить мысли на что-нибудь приятное и безопасное. Интересно, что сейчас делает Симон? Он, конечно, уже спит в своей летней полосатой пижаме с отворотами на штанинах. Альма сжала ладони в кулаки, чтобы не заплакать. «Ей нужно обратно на Эвельсёй. Если Ван и Вигдис, и даже Элеонора, были уверены, что ей под силу одолеть саму премьер-министршу, значит, она должна суметь и их перехитрить. Но как?» И тут они с глухим стуком приземлились. Подняв голову, Альма увидела, что тоннель кончался буквально в метре перед ними. Прибыли. Но неужели прямо за этими земляными стенами парламент? И Габриэла Грубель там? «Как полет понравился?» — тихо спросил Ван. Альма, гнев в которой нарастал с той минуты, как Ван изложил план, теперь набралась смелости выплеснуть свою ярость. «Нет», — прошипела она, — «вы зачем это делаете? Мы не хотим здесь находиться. Мы хотим домой». «Успокойся, Альма, веди себя тихо. Тут через стенку парламент». «Не успокоюсь», — зарычала она. Тогда Ван схватил ее и повалил на землю, а потом поставил ей на шею подошву ботинка и придавил. Альма стала задыхаться. Он давил с такой силой, что Альме от боли, казалось, он переломит ей шею пополам. Веди себя тихо, прошипел Ван. Хватит! закричал Авир. Хватит! Пузан! раздраженно скомандовал Ван, указав на Авира. Пузан исчез из поля зрения Альмы, и Авир затих. Давай еще раз попробуем, сказал Ван, также спокойно. Зрение Альмы стало затуманиваться, легкие разрывались от нехватки кислорода. Тебе все понятно. Альма кивнула насколько возможно четко, и в то же мгновение ботинок исчез с ее шеи. Она стала жадно хватать воздух, пытаясь отдышаться и успокоить пульс. Извини, тихо сказал Ван но я не могу рисковать срывом всей операции». Он вздохнул. «Вы оба должны осознать серьезность ситуации. Там Габриэлла Грубель». Он указал на стену. «И у нас есть шанс ее схватить. Впервые есть, честно говоря, Альма. Я думал, ты обрадуешься такой возможности». «Обрадуюсь? Да он совсем сбрендил», — подумала Альма. Вигдис вышла вперед и замерла перед ними. Глаза ее были прищурены и напряжены. Об обычных охранниках и парламентских служащих можно не беспокоиться. Они просто не заметят, что мы прошли мимо. Она посмотрела прямо в глаза Альме и продолжила чекание каждое слово. Мы прищелкнем время, так что пройдем так быстро, что они нас не увидят. «Это я знаю», — сказала Альма. «Но в этих коридорах есть и солнце ловы», — продолжила Вигдис. «Если нас обнаружат, надо уносить ноги как можно скорее». «О вас мы позаботимся», — она кивнула Пузану Ивану. «А еще очень важно вести себя тихо, как мыши». «Захотелось чихнуть? Молчите». «Стало больно? Молчите». «Если захотели что-то сказать...» «Молчите. Наше главное оружие — неожиданность». «Мы схватим ее, Она даже пальцы не успеет соединить», — «довольно», — сказал Ван. «Вы говорите о самой бдительной женщине в стране», — прошептал Авир. «Она явится сюда с двадцатью охранниками. Не успеете и глазом моргнуть». Но хватит, Крувуль. Не можешь сказать ничего хорошего, лучше помолчи». «Воистину!» — согласилась Вигдис. «И вы кое о чем забываете!» — Ван поднял голову и улыбнулся. «С нами Альма!» Альма прикусила щеку. «Только она не знает, что ей делать!» «Зато я знаю!» — хитро сказал Ван. «Хотя способности у меня нет, технику я освоил, и она на удивление проста!» Я тебе покажу, Альма, что нужно делать. Только сначала посмотри и потренируйся. «Слушай, Ивана внимательно», — сказала Вигдис. «Повернуть время вспять — дело непростое даже для опытного солнцелова. Если получилось один раз, не факт, что получится снова». Ван ей просто покажет, как это делается. Откуда он сам знает, что научился правильно, если дара у него нет? Насмешливо спросил Авир. «Хорошо устроился». Альма вдруг сообразила, что вскоре окажется в одной комнате с Габриэллой Грубель. Ей представлялось, что все злодеяния Грубель произошли где-то далеко, в другие времена. И вот они окажутся совсем близко. Скоро их будет разделять всего одна стена, а потом и вовсе ничего. Альму всю бросила в дрожь. Все дело в тонких бороздках на кончиках пальцев, которые образуют отпечатки. Именно благодаря им мы чувствуем время. У нас они намного чувствительнее, чем у теней. А твои не просто чувствительнее, они еще и более цепкие. Итак, сначала тебе нужно нащупать временную нить. Потом, используя все пальцы, «Обмотай ее вокруг большого пальца, затяни как можно туже». Ван поднял руку, чтобы показать. «Когда нить будет плотно затянута, обхватываешь второй рукой запястье и тянешь нить на север со всей силы». «Нет ничего труднее», — вставила Вигди с шепотом с придыханием. «Большинству не удается удерживать нить достаточно крепко», — продолжал Ван. «Мне тоже». «Как бы сильно я ни тянул, нить просто проскальзывает у меня между пальцами. Ни мне, ни кому-либо из здесь присутствующих. Не удается потянуть временную нить назад. А вот у тебя, как мы надеемся, получится», — он улыбнулся. «Причем это не только твоего времени касается». Все нити сплетаются в клубке времени. Они могут тянуться быстрее или медленнее, независимо друг от друга. Но если одна нить потянется назад, то и все остальные тоже. Ты потянешь вспять все время. Это довольно трудно. Но поскольку наше время и так течет медленнее, много отматывать не придется. Хватит минут четырех. Ну, может, пяти нам больше и не надо. Ну что, Вигдис, расскажешь наш план быстренько?» Альма потерла друг от друга пальцы за спиной, проклиная веревки, удерживавшие ее руки. Если бы она только могла сейчас ухватить временную нить, она бы непременно это сделала. Если бы ей и правда это удалось, она бы их всех победила и убежала бы вместе с Авиром. А если и нет, что, как она сама чувствовала, было куда вероятнее, это бы само собой показало, что они ошибаются. Тогда бы они сами поняли, что никаких особенных способностей у нее нет. «Ты меня слушаешь?» Альма кивнула. «Итак, план такой. Мы проходим по коридору прямо к кабинету Грубель. В это время она сидит там одна». «Держись рядом, пока мы открываем дверь. Как только мы с Ваном осмотримся в помещении и решим, что делать, позовем тебя. Когда почувствуешь на себе мою и Ивана руки, найдешь временную нить и сделаешь то, что должна. Так мы заранее будем знать реакцию Габриэллы и одолеем ее». Альма взглянула на Вана и поняла, что он и правда верил в успех предприятия. «Ну что? Тогда время прокопать последние метры», — продолжала Вигдис. «Все готовы? И речи быть не может». Услышав голос за спиной, Альма резко выдохнула. Она едва могла заставить себя обернуться. Неужели правда? Альма развернулась, и в пляшущем свете Увамов наконец увидела ее. «Элеонора!» «Вандер», — сказала бабушка так твердо, будто обрушила молот на наковальню. «Ты что вытворяешь?» Альма хотела броситься к Элеоноре, но кто-то снова схватил ее. Это был Ван. Он схватил ее за веревку, связывавшую руки. «Элла!» — пропел он. Но Альма почувствовала, как голос его задрожал. «Я все объясню!» «Ты отпустишь Альму и отпустишь Авира», — скомандовала Элеонора. Она стояла, широко расставив ноги и положив руку на пояс, будто угрожая. «Немедленно!» «Элла», — сказал он умоляющим голосом, — «но мы так близки, им ничего не грозит, у нас все получится». Насколько помню, у нас был разговор на ветке во время ислетания. И я сказала, что Альма не готова. Я сказала нет, четко и ясно. И все же вы здесь. Она сделала шаг к вану. Ты действовал за моей спиной, Вандер. Ван шагнул назад. Мне пришлось, сказал он извиняющимся тоном. Мы заметили, что ты начала сомневаться, но не могли упустить такой шанс. На нас лежит ответственность Элла. Взгляд Элеоноры метался между Ваном, Вигдис, Сандрой и Пузаном. «Вандерлиблинг», — сказала она, взявшись за ремень у себя Натальи. Молниеносное движение, и она выхватила пояс из петель брюк. Альма ахнула. Кожаного ремня как не бывало, а на его месте оказался хлыст, двигавшийся, будто живой. Зрелище одновременно завораживающие и страшные, а сиял он, как солнце. «Ты отпустишь мою внучку. Сейчас же!» «Элла, убери Киван!» — попросил Ван, будто пытаясь успокоить злую собаку. «Нет нужды прибегать к таким мерам». «Ты, кажется, опять не понял. Я не позволю вам войти в парламент с Альмой». «Ни при каких условиях». Альма подумала, что никогда еще не слышала, чтобы кто-то так говорил. Она бы бросилась на шею бабушки, если бы могла. «Элла слишком самонадеянна угрожать в одиночку», — сказал Ван. «Нас четверо». «Я бы при таком раскладе вас побила», — сказала Элеонора спокойно. «И ты это знаешь, но ты не задумывался». «Как я так быстро вас нашла?» Альма услышала, что Ван задышал чаще, будто вопрос Элеоноры его напугал. «Ты о чем, спросил он. «Пузан на моей стороне», — коротко ответила она. В то же мгновение Альма почувствовала, что хватка Вана ослабла. Она обернулась и увидела, что Пузан держал у горла Вана такой же хлыст. Альма бросилась к Элеоноре, а Вир за ней. «Пузан?» — пораженно спросил Ван. «Как ты мог?» «А как он мог иначе?» — раздался голос Элеоноры. «Пузан держит слово, в отличие от тебя». «Это ты свое слово не держишь», — прорычал Ван. «Мы про Альму с самого начала договорились. Ты приведешь Альму, а мы поможем найти Эдвина. Таков был уговор. «Прошло много месяцев, и да, мы договорились, что она сначала пройдет и слетание. Но, в общем, так все вышло. Ты хотела, чтобы во время нападения у нее был собственный арий, и он у нее есть». «Да, ну что ж, я ошибалась, и в любом случае уговор подразумевал, что нападение мы должны были спланировать, когда Альма уже получит свой арий». И тут она исчезает во время ислетания. Ты хоть понимаешь, как я испугалась? «Ах, ты испугалась!» — прорычал Ван. «Когда это ты стала такой сентиментальной? Когда девчонка стала важнее всех тех невинных, которые томятся в застенках за этой стеной? Когда один ребенок стал важнее всех других?» Голос Вана едва не срывался. То, что она твоя внучка, не должно играть никакой роли. Все мы, чья то семья, все одинаково важны. Ван с силой втянул воздух. «А ему ты тоже позволишь сгнить там?» Продолжил он тихо. «Эдвин оказался там из-за тебя, и такой шанс больше не повторится». «Так это правда?» — испуганно прошептала Альма. «Эдвин жив?» Элеонора посмотрела на нее удивленно. Откуда ты знаешь? Тут взгляд ее упал на Авира. А, понятно, сказала она, пустив плечи. Так говорят, и у меня появилась надежда. У нас и раньше были информаторы в парламенте. Никто о нем и краем уха не слышал. Но этот контакт Вана и Вигдис. Рассказывала о тайных камерах в подвале. «Так и есть», — прервал ее Ван. «Судя по карте, надо только пройти по коридору и свернуть во вторую дверь налево». «Мы близко, Элла. Мы уничтожим Грубель и освободим Эдвина. Давай же!» Бабушка смотрела куда-то мимо Альмы и медленно кивнула. Альма с тревогой пыталась понять, что это значит. «Так они все же пойдут?» «Альма останется здесь», — сказала Элеонора наконец. «А я пойду с вами. Надо это сделать». «Нет», — выпалила Альма. «Прости меня», — сказала Элеонора. «Это я тебя в это втянула. Я бы никогда...» Она закрыла глаза и покачала головой. «Ты должна остаться. Пообещай мне». Если не вернемся, когда досчитаешь до трехсот, улетайте. Возвращайся домой к Симону. Но ты не можешь. Это опасно. Альма почувствовала, как подступают слезы. Я должна, сказала Элеонора и положила руку Альме на плечо. Хоть это и опасно, тут ты права. И если... Да, знай, что ты для меня важна, очень важна. И Симон тоже. «Скажи ему это». Элеонора развязала веревку, удерживавшую руки Альмы, потом веревку Авира, и повернулась к остальным. «Ну, чего ждем?» Бросив взгляд на Вана, Сандру достал из мешка лопату. Все последовали его примеру и начали копать и пробивать стену. Никто не проронил ни слова. «Есть!» прошептал Сандру. «Я пробился!» Он продолжал работать, пока не расширил проход достаточно, чтобы пролез взрослый. По другую сторону было темно, но постепенно туда стал пробиваться свет у вамов из тоннеля. Судя по всему, они попали в шкаф. «Мы не можем быть уверены на сто процентов, что нас ждет на другой стороне», прошептал Ван. «И должны быть готовы ко всему!» Вигди, Сандру и Ван положили руки на свои пояса. Вскоре в тоннеле мерцали уже пять хлыстов. Один за другим заговорщики исчезли в проеме. Альме хотелось окликнуть Элеонору и остановить ее, но она не сделала этого, и бабушка растворилась во тьме.